Разведка, разведка и еще раз разведка. Этого постулата я непреклонно придерживался с того самого злосчастного отдела в Верейских горах, когда мы с царевичем Алешкой попали в засаду темланцев. Алешка-то царский сын, что с него взять? Пожурили малыша, да и только. Отделался младший Соболев тогда одним лишь легким испугом, который по своему тогдашнему обыкновению стал усердно заливать вином. А вот мне пришлось и в холодной воде искупаться, чтобы избежать плена и посидеть в дворцовом подземелье Ивангорода за решеткой, ожидая решения своей участи. С тех пор предпочитаю таких ошибок не допускать. Потому конные и лыжные разведчики были мною разосланы по всем направлениям, а сторожевые дозоры прикрыли маленькую армию, расположившуюся у входа во облюбованную Ивангородцами котловину со всех сторон. Никто не должен подобраться к нам незамеченным. Вот мы должны знать о противнике, если не все, то много, намного больше, чем он на нас. Жаль, что хотя бы один воздушный шар не потащили с собой, но расчет был на быстроту и скрытность передвижения. Кто ж знал, что ситуация сложится именно так, как сложилась? Поспать в эту ночь удалось немного. В преддверии боевых действий всегда возникает масса организационных моментов, требующих моего личного участия, так что вечер оказался весьма насыщенным. Потом я не удержался от соблазна и долго изучал карту Дона Диего. А ранним утром уже принимал первые донесения о разведке. И настолько интересная из них начала складываться картинка, что я отложил выступление армии на день, чтобы прояснить несколько важных моментов. Во-первых, хашоны обнаружились гораздо ближе, чем я рассчитывал их найти, всего лишь в километрах в пятнадцати юго-западнее нашей нынешней дислокации. Во-вторых, они еще ночью выдвинулись к небольшому полю. С одной стороны, ограниченному берегом океана, с другой чередой длинных оврагов, и дальше не двигались ни на шаг, словно приглашая нас помериться силами именно в этом месте. В третьих, их было много, но явно меньше, чем ожидалось. Что это значит? Пока я этого не знал, но было очень похоже, что нас пытаются завлечь в какую-то ловушку, потому что хашоны терпеливо ожидающие, когда противник сам к ним придет, это нонсенс. Подозрения мои планомерно подтверждались в течение всего дня, когда проявляющие нетерпение туземцы все-таки снова остались на своих позициях. А плюсом к этому разведка обнаружила два вражеских отряда до поры до времени спрятанных от наших глаз. Порядка трех тысяч всадников нашлись на востоке за грядой холмов, что грозило нам неожиданным ударом в тыл в том случае, если мы примем бой именно там, где нас ожидают основные силы туземцев. Еще до полутора тысяч пеших воинов. Скрывались в небольшом лесу за холмом, замыкающим предполагаемое поле битвы с юга. Оттуда по дну одного из оврагов они имели возможность, подобно чертикам из табакерки, выскакивать на левом фланге во время атаки нашей армии. Честно говоря, таких тактических изысков от Хашонов я не ожидал. Интересно, это их собственная идея или подарок от заморских кураторов? Теперь понятно, почему туземцы не спешат нам навстречу. Они просто ждут на подготовленной позиции. Что ж, скоро мы узнаем, насколько гибко их вожди способны управлять своим воинством во время боя при отсутствии быстрой связи, особенно когда все идет не по плану. А уж это условие мы точно обеспечим. Зайцева, Дугина, Вострикова и Васнецова ко мне. Расстановка вражеских фигур более или менее понятна. Пришел черед правильно расставить свои. Поздним вечером киросиры и гусары. И половина драгун ушли в восточном направлении, остальная часть моей маленькой армии стала готовиться к выступлению, но на ночь осталась на прежнем месте. Двинулись в путь мы около девяти часов утра и особенно не торопились, давая время зайцу восправиться со своей частью сражения. Но каким бы неспешным ни было наше передвижение, к двум часам по полудню маленькая армия достигла выбранного вождем противника места предстоящего сражения, что вызвало дикий восторг противоборствующей стороны. Хошоны вопили, свистели, улюлюкали, полили в воздух из старых фитильных оружий фрадштадтского производства, пускали в нашу сторону горящие стрелы, носились вдоль передней линии своих воинов, немедленно выстроившихся в ожидании боя. В общем, делали все, чтобы подвигнуть нас к началу сражения. Однако же сами в атаку не лезли, и это было очень странно. Курьер от ротмистра Зайцева с сообщением, что дело сложилось удачно, уже прибыл. То есть мы уже знали, что засадный полк туземцев разбит и его остатки рассеяны по округе, а противник пока находится в неведении. Пока под прикрытием драгунских эскадронов Васнецова наши солдаты разворачивали обоз и рассредотачивали по местам артиллерийские и минометные батареи, я с вершины холма внимательно изучал местность в бинокль. Странные поведения туземцев не давало мне покоя. Господа офицеры. удовлетворенно хмыкнув, обратился я спустя несколько минут к своей маленькой свити. Кто-нибудь может объяснить, почему хашуны нас до сих пор не атакуют? Так известное дело. Тут же отозвался Игнат. Ждут, когда их товарищи зайдут нам в спину. Только после встречи с нашим зайкой вряд ли кто-то сможет прийти. Последнее заявление было встречено дружным смехом. Это хорошо, что настроение хорошее, и что в рот мистера зайцева так верят, тоже здорово. но к моему вопросу не имеют никакого отношения. «Большое видится на расстоянии, не правда ли, штабс-капитан Иванников?» — поинтересовался я у Сашки, который не принимал участия в общем веселье, напряженно вглядываясь в ряды беснующегося противника. «Тысячи кровожадных хашонов стоят и ждут, когда мы их атакуем. Да когда такое было? О них же легенды ходят, что они бросаются в драку, едва учуяв запах чужих костров. Что-то тут не так», — пробормотал Иванников. «Да у них там словно флажки красные установлены», — в удивлении вымолвил прапорщик Протасов, одной рукой опираясь на еще свернутое знамя Торидии, второй поднося к глазу зрительную трубу. «Будто запретная линия на снегу нарисована, за которую они не заходят». «Ну-ка, ну-ка». Заинтересованный Игнат тоже потянулся за биноклем. «Большое говорите на расстоянии? А снег-то перед хошонским войском почти нетронутый. Интересно». «В том-то и дело, что интересно». Там, где туземные воины топтались уже третьи сутки, снег был грязным и утоптанным. В той части пуля, что была ближе к нам, тоже имелись какие-никакие следы. А вот на всех подходах к позиции хашунов лежал нетронутый слой снега. И лишь в нескольких местах его пересекали тоненькие цепочки человеческих следов. «Да это же западня. Волчьи ямы или что-то вроде того», первым сообразил Иванников. «Но как?» Они выдолбили мёрзлую землю, А потом натаскали из снега со всей округи. Нет, это снежавшийся наст, возразил Лукьянов. Потому выходит, что ловушки сделаны заранее, еще до выпадения снега, подытожил я. Именно поэтому эти живописные господа в меховых куртках не могут кинуться на нас прямо сейчас. Им нужно, чтобы первыми ударили мы и провалились в эти ямы. А ведь будь сейчас наши киросеры здесь, зайцев уже бил бы о землю копытом. Обещаю разнести эту земцов в клочья, задумчиво пробормотал Протасов. Получается, нам до них можно добраться только окружным путем, заявил Иванников. Но ведь им до нас напрямую никак не дотянуться. Совершенно верно, подтвердил я. Потому сделать нужно следующее. Я вообще не сторонник напрасных жертв, пусть даже трижды героических. Тем более здесь в Рунгозее за тысячи километров от густонаселенной метрополии в условиях тотального дефицита людей. Так что план мой был построен не на легких атаках, а на скучных, но действенных артиллерийских обстрелах. И пусть до сих пор находятся твердолобые противники таких методов ведения войны, я остаюсь верен своим убеждениям. Глупо не использовать имеющиеся в твоем распоряжении преимущества. На обратном склоне холма, выбранного мною в качестве командного пункта, установили три орудия, минометную батарею и выделили полускадрон драгун в прикрытие. Это было сделано на случай попытки харшонов совершить обходной маневр под прикрытием ограничивающих поля с юга возвышенностей. На левом фланге у выхода из оврагов расположился спешенный драгунский полевой эскадрон, вооружившийся гранатометами. В центре и на правом фланге я, без риска быть атакованным, выдвинул оставшуюся кавалерию на расстояние в 200-300 метров от противника недалеко от границы нетронутой снежной зоны. и равномерно расположил за их спинами минометные расчеты. На вершине холма обосновались гаубицы, способные отсюда контролировать все поле. Я достал из кармана часы, массивный вид которых в очередной раз вызвал у меня горестный вздох. Лучшие часовых дел мастера Торидии приложили все силы, чтобы сделать этот экземпляр предельно компактным, но все равно его приходилось носить в кармане, потому как таскать на запястье этакого монстра было решительно невозможно. Доживу ли я до века наручных часов в этом мире? 15.22. Пора начинать, пока на землю не опустились ранние зимние сумерки. Начинаем. Оторвав взгляд от бинокля, я махнул рукой. Отряд Зайцева еще не подошел, но так может даже лучше. Если хошоны побегут в сторону развалин Петровского, то мы запрем их на небольшом полуострове, если сунуться на восток, наткнуться на наших железнобоких кирасир. И мало им тогда не покажется». Можно еще рвануть на юг, но там сложные холмы, лес да овраги, и река где-то совсем недалеко протекает, стремя своей воды к ближнему океану. А за рекой уже иротанские горы начинаются. Уйти этим путем будет достаточно трудно. По команде Васнецова драгуны развернулись и отошли к подножию холма, оставив на переднем крае минометчиков, тотчас принявшихся отправлять снаряды в неприятеля, причем били планимерно в середину и задние ряды. отсихая таким образом пути к отступлению воинам, находящимся в первой линии. Лошадь животное пугливое. Это мы у себя планомерно приучаем четвероногих друзей к звукам стрельбы, вспышкам и облакам порохового дыма, а для туземных лошадок весь этот шум оказался в новинку, и они внесли свою лепту в мигом возникшую неразбериху. Хашонские кони ржали от страха, сбрасывали седоков, метались в панике по сторонам, сбивая с ног пеших воинов. за какие-то минуты все устроенные неприятелям ловушки оказались вскрыты им же и пешим воинам и всадникам первой линии просто некуда было деваться да и обезумевшие от страха лошади неслись вперед не разбирая дороги и не слушаясь команд я перевел взгляд налево позиции гранатометчиков тоже тонули в клубах дыма значит фланговый резерв Хашонов решил вступить в бой сразу с началом канонады По всей видимости, наше попадание в заготовленные ловушки не подвергалось сомнению, потому и начало атаки засадного отряда не нуждалось в дополнительном уточнении. Были опасения, что запертые в узких оврагах туземцы будут массово выбираться под крутым склоном наверх и создадут угрозу для значительно уступающего им в численности отряда прикрытия. На этот случай пришлось направить туда еще и полуэскадрон «Драгун» из центра. Но опасения оказались напрасными, поскольку у небольшое количество выбравшихся из оврага хашонов спешили удрать обратно за холм. С полсотни вражеских кавалеристов предприняли была попытку прорваться к нашим минометам по береговой полосе, но нарвались на шквал заградительного огня и были вынуждены отступить. Все, на что хватило ума у вождей противника, это задать направление для отступления, хотя какое это отступление, это было просто беспорядочное бегство. Но побежали хашоны во вход южных холмов на восток, то есть в единственном направлении, куда, как они считали, можно было вырваться. Почти тут же загрохотала артиллерия с обратного склона нашего холма, но судя по звуку и чистоте выстрелов, работали только орудия больших калибров, пытавшиеся достать уходящих на приличном от них удалении туземцев. Чтобы не дать хашонам оправиться от шока и перегруппироваться для нового нападения, я отправил за ними в догонку всю свободную кавалерию. сильно увлекаться преследованием не стоило, а вот заставить удирающих прибавить скорость, да погонять отставших, это пожалуйста. Дальше дело было за зайцевым, и тут уж сомнений в удачном исходе дела не было никаких. Ни соперники хашона Керосером, даже если их намного больше. Что ж, господа, поздравляю вас, победа за явным преимуществом, провозгласил я минут через десять, когда стихли последние выстрелы. Виват, Михаилу Васильевичу! Рявкнул Игнат. Ура! Виват, князю холоду! Выпучив глаза, гаркнул фрапорщик Протасов. Ура, ура, ура! Подхватили остальные члены свиты. Я досадливо поморщился, но говорить ничего не стал. Для меня главное, что победа одержана быстро и малой кровью, а то, что окружающие опять запишут ее исключительно на мой счет, да еще приплетут в нее какие-нибудь подвиги сказочного героя, это не так уж важно. Жизнь научила, что спорить с этим не нужно. Время потрачу. а переубедить не смогу все равно. «Михаил Васильевич», — в полголоса обратился ко мне Иванников, «но мы же хотели примерно наказать эту хошонскую орду за разгром поселка, а тут чуть не половина ушла от возмездия. Не стоит ли продолжить преследование и довершить дело? Саня, ты прямо хочешь всех хошонов истребить, что ли?» Так же тихонько ответил я. «Мы за один неполный месяц перебили их больше, чем все рунгозейские племена вместе взятые за последние лет десять». Думаю, что урок они получили хороший, тем более, что сейчас им еще от нашего зайки достанется. Думаете, этого достаточно? Может, да, может, нет. Я пожал плечами. Понимаешь, мы хотим застолбить за собой огромную территорию, но ни Хошоны, ни Котланы, ни другие туземные племена знать не знают про наши желания. А фроштатцы или даже кривольцы не собираются признавать обозначенные нами границы. Так что одним походом проблему не решить. Нужна долгая и кропотливая работа, и нужны люди, много людей. Хотим мы того или нет. Летом придется вернуться в эти края, иначе нас снова забудут. Летом здесь еще и охотники за головами лютуют. Присоединился к разговору Игнат. В прошлом году из Петровского дважды экспедиции посылали в догонку мерзавцам, но оба раза безрезультатно. Разберем все с охотниками. Отстраненно ответил я, думаю уже о дальнейших действиях здесь. Можно было разбить на ночь лагерь прямо на месте так называемого сражения. Можно было попытаться к ночи добраться до развалин Петровского. Но бывший наш южный форпост располагался близко к крайней точке небольшого полуострова, то есть лежал немного в стороне от конечной цели этого похода. Да и какой был смысл ночевать у руин поселения? Разве что убрать хашонские столбы, да проверить целостность устроенного в прошлый раз захоронения. Но насколько я знаю. Хашоны ранее не были замечены в разорении могил, а чтобы столбы убрать, не обязательно оттащиться туда толпой, можно просто послать десяток всадников. В общем, лагерь разбили неподалеку от поля боя, где и дожидались к семи часам вечера уставших, но весьма довольных собой кавалеристов Зайцева. У Хашонов выдался сегодня трудный денек, и очень многие из них отправились прямиком в места вечной охоты, надеясь, их вожди сделают правильные выводы. И мне не придется проводить годы в беготне за ними по бескрайним степям и лесам. Да и не хочется, знаете ли, доводить дело до войны на истребление, как было у европейских колонистов с американскими индейцами. Но аторидейское присутствие в этих местах я был намерен восстановить вне зависимости от отношений с хошонами. Местоположение Петровского было не очень удачным, потому и восстанавливать его я считал нецелесообразным. А вот бухточка, где соколу довелось пережидать шторм, произвела настолько благоприятное впечатление, что именно там я решил возвести новое поселение. Вот туда-то наша маленькая армия и направится завтра, чтобы встретить корабли, груженные провизией и строительными материалами для возведения первых каркасно-щитовых домиков. Оставлю там пока роту солдат для охраны рабочих, а уже весной туда отправится первая группа переселенцев из тех, что должны начать прибывать из метрополии.